Как ты узнал про хранилище тайного знания? Не знал, честно говорю. И очень обрадовался потом, что тебя не унёс ураган. Как бы я без книги завладел лесом. А про символ и книгу знаний мне Грыс рассказал. Грыс? Не поверил своим ушам, Филин. Да. Я пришёл к ним в нору и пообещал Что расскажу всем, за что их выгнали из нашей страны? Какая глупость. Это же было давно и не с ними. Грыз, кто бы мог подумать. Да ладно, все вы тут не сахар. Взять хоть этого лицемера хрюна. Он ведь тоже хотел завладеть ключом. Я его сам научил на лес бури насылать для устрашения. Из-за горы с наведением я тоже бури посылал, а то они всё время пытались перейти через них. Ни стыда, ни совести! Раганос помахал кулаком кому-то вверх. У кого ни стыда, ни совести? Не понял Филин. Да у филина в твоих, в другой стране ваши заклинания не действуют. Они всё время пытаются перебраться через горы обычным способом, а я их не пускаю. Так они живы? Магистресс скинул крылья вверх, потом закрыл глаза. Я знал, я знал, я чувствовал. Чувствовал он тоже мне, волшебники. Чуть за пределы своей страны и тю-тю. До свидания вся магия. Тьфу! Пробурчал Роганос. Осталось недолго ждать. Теперь у Роганов нет. Они скоро преодолеют горы и мгновенно окажутся здесь. Филин от радости даже пожал копыта Роганосу. Радуйтесь. А как же я, бедный, несчастный, одинокий, никому не нужный Роганос? Раньше меня хоть боялись, а теперь все тайны раскрыты, и тут Рогонос вдруг громко всхлипнул и заревел. Мне даже не убежать, потому что река ваша Запутка оказалась очень глубокой. Ты пытался переплыть реку Запутку? Филин устало улыбнулся и добавил: Я все понял. Что ты понял? Рогонос вдруг рассердился и закричал: При чем здесь речка? Я из-за горами жил, у речки Запутки. Магистр прервал Раганоса, подняв крыло. Теперь я смогу тебе помочь. Ты не Раганос. Филин вытащил из своего кармана записку и отдал её сторожу. Прочти это. Когда всё прочитаешь, сможешь вытащить свой рок из стены. Филин что-то шипнул и почти бегом направился во двор школы. Ему надо было быстрее отойти от тайной двери, чтобы свершилось такое волшебство, видеть которое никто не должен. Глава тридцать пятая. Последняя тайна. На улице было светло, пели птицы, радостно шумел лес, и к школе подходили звери. Все очень обрадовались, увидев директора целым и невредимым, и кинулись к крыльцу. Из толпы выбежал Грысс. Магистрис, я хотел бы повиниться перед вами. Мне надо многое вам рассказать. Филин посмотрел на небо, прищурился на солнце, вдохнул воздух леса, без которого чуть не погиб, замурованы в хранилище. Я все знаю, Грыз. Не переживай. У нас еще будет много времени, чтобы это обсудить. Спасибо, Филин. Все-таки ты самый мудрый. Не случайно именно Филины владеют тайным знанием. Прости. Грыз преданно посмотрел на директора и тут к нему подбежали Хомячата. Они затараторили на перебой. Папа, папа! А шустрик, наверное, заблудился во вчерашней тьме. Его нигде нет. Дядя Филин, а правда, что стена хранилища не пропускает воздух, если вынуть ключ, и там можно задохнуться? Так Боня с Фоней говорят. Грыс рассердился. Сначала нужно поздороваться, Филин тихо произнёс. Подождите немного. Сейчас все соберутся, и я обо всём расскажу. На поляне перед школой уже не было свободного места. Деревья облепили насекомые и птицы. Все голдели, кричали и задавали друг другу вопросы. Вдруг наступила тишина, и все взгляды устремились на дверь школы. Директор оглянулся. В дверях стоял Роганос. Он скромно наклонил голову набок. В лапе держал бумагу, которую отдал ему филин. Простите меня, звери. Я хороший. Я не знал. Я очень нужный зверь. Держите его, неуверенно каркнула сорока. Это всё из-за него. Обманщик, он хотел погубить филина, хрюкнул кабан. Грыс взглянул на хрюна. И тут, впервые в жизни, виновато опустил огромную голову, пробормотав: "Он всех держал в страхе". И тут загалдели птицы, заклевать и царапать караул. Филину пришлось вмешаться. Он вновь поднял крыло. "Мы живём в таинственном лесу, поэтому давайте соблюдать наши законы". Да, носорог виноват, но он просит его простить. Носорог? Повторите еще раз. Роганос удивленно захлопал глазами и сморщил нос, от чего рог смешно поднялся к верху. Я такой зверь? Я носорог? Это правда? Он на секунду задумался и стал медленно расплываться в улыбке. А потом встревоженно переспросил Филина: "А кто же такой Роганос?" "После того, как ты искупался в речке Запутки, ты всё настолько перепутал, что стал вместо хорошего и сильного зверя носорога, злым и подлым обманщиком Роганосом. Я очень прошу меня простить. Я не знал, что я хороший зверь. Спасибо, что объяснили." Носорог поднял вверх записку Филина. Вот здесь запись из вашей книги знаний. Если объяснить носорогу, что он полезный, сильный и добрый зверь, он почувствует себя таким, зачитал Носорог. Мне Филин объяснил: "Я вам буду честно служить и защищать вас. Полюбите меня, пожалуйста".